Глава девятая. Паника. Нэнси нетерпеливо распечатала конверт и развернула вложенный в него лист бумаги. «Счет за ремонт машины», — сказала она Ханне. «Цена разумная. У мистера Бейлора Уэстона того, кто в меня врезался, не должно возникнуть возражений по поводу оплаты». Экономка рассмеялась. «Работник автомастерской весьма быстро доставил счет». «Я сама его попросила», — вступила из-за него Нэнси. «Хочу немедленно передать мистеру Уэстону этот чек и тот, что из мастерской в Мэплтоне. «Вот это боевой настрой!» послышался из-за двери голос мистера Дрю. «Доброе утро!» Карс Андрю прошел в комнату и, поцеловав Нэнси, поинтересовался делами Ханны. Он занял свое место во главе стола, а затем сказал, «Нэнси, тебе это будет интересно. Вчера мне стало известно, что Бейлор Уэстон владелец завода по производству электроники в Стэнфорде. «Вот это новость!» — воскликнула Нэнси. «Теперь я могу убить двух зайцев одним выстрелом». Девушка рассказала, что увидела в дневнике название «Стэнфордская электронная компания» и намерена выяснить, не работал ли там мистер Свенсон. «Отличная мысль», — сказал мистер Дрю. «Но это еще не все новости. Ты нашел мистера Рейболта» нетерпеливо спросила Нэнси. И да, и нет. А точнее, я нашел миссис Рейболт. Где она, папа? Отдыхает на озере Мантер. Я разговаривал с миссис Рейболт по телефону. Узнав о пожаре, она очень расстроилась и сказала, что сегодня же вернется, чтобы разобраться с этим. А ее муж? Миссис Рейболт ничего о нем не сказала. И когда я спросил, ушла от разговора. Папа, Я хотела бы с ней поговорить. Почему бы и нет? Она наверняка становится в гостинице Maplecroft, потому что это единственный отель в радиусе нескольких километров от особняка Рейблтов. Думаю, если ты сходишь туда на обед, то непременно ее встретишь. Отличная идея, — обрадовалась Нэнси. Теперь понятно, почему тебя прозвали лучшим адвокатом в Ривер Хайтс. Она спросила отца, не знает ли он кого-нибудь, кто мог бы перевести дневник. «Я уже говорил тебе об этом», — ответил мистер Дрю. «Но оба моих друга, знающих шведский, уехали в отпуск». Нэнси так захватила идею съездить в гостиницу, что сразу после завтрака она позвонила Бесс и Джордж. Всегда готовые к приключениям, они тут же согласились поехать с ней, и уже к одиннадцати часам девушки были в пути. «У меня такое чувство, что мы вот-вот узнаем что-то важное», — призналась подругам Нэнси. На часах было чуть больше 12, когда девушки остановились около небольшой, приятной на вид гостиницы. Нэнси оставила автомобиль на парковке позади здания. Девушки вошли и поинтересовались насчет миссис Рейблд. «Она еще не приехала», — ответил портье. «Но мы ждем ее с минуты на минуту». Девушки присели снаружи на крыльце. Но вот прошел час, а женщина так и не появилась. Бэс тяжело вздохнула. Я умираю с голоду. Мы вполне можем пообедать здесь. Мне кажется, что миссис Рейбл уже не появится. Похоже, что так. Разочарованно согласилась Нэнси. Подождите. Сюда едет какая-то машина. Подруги с надеждой уставились на приближающийся просторный автомобиль. Шофер помог выйти хрупкой, нервной женщине средних лет. Дама неуверенно уцепилась за его руку, и на мгновение подругам показалось, что она сейчас упадет в обморок. «Миссис Рейболд, думаю, вам станет лучше после того, как вы пообедаете». «Так это и есть миссис Рейболд. Она ничего не ответила, лишь издала тихий стон. Все еще опираясь на руку шофера, женщина нетвердой походкой направилась к ступенькам крыльца. «Господи!» — прошептала Бэс. «Какая же она бледная! Похоже, бедняжка больна. Удивительно!» «Как муж отпустил ее одну?» Нэнси не ответила. Она внимательно наблюдала за миссис Рейболд, и ее вдруг осенило, что женщина и впрямь больна. Дойдя до крыльца, миссис Рейболд ухватилась за перила. «Я больше не могу», — слабо прошептала она и упала в обморок. Шофер подхватил женщину и бережно устроил на ступеньке крыльца. Подруги в тревоге подбежали к ним, чтобы помочь. «Я принесу воды», — крикнула Нэнси и бросилась в гостиницу. Из холла торопливо выскочил портье. — Отнесите ее в кабинет управляющего, — любезно предложил он. — Я вызову врача. Шофер вкратце объяснил, что они только что были на месте пожара. Затем миссис Рейблд заботливо внесли внутрь и уложили на диван. Женщина была очень бледной, но когда Нэнси положила ей на лоб влажную ткань, она немного пришла в себя. — Феликс... — простонала она. — О, Феликс! — Ваш муж скоро будет здесь, — успокоила ее Нэнси. Но ее слова произвели на женщину неожиданный эффект. Она приподнялась, и в ее широко распахнутых глазах блеснуло безумие. — Мой муж умер! — простонала она. — Он сгорел заживо! — У нее истерика, — сказала секретарша управляющего. — Надеюсь, доктор скоро приедет. «Ваш муж жив!» — утешительно произнесла Нэнси. Но, казалось, миссис Рейболд никого не слышала и только бездумно повторяла. Он сгорел. «О, Феликс!» «О чем она говорит?» — спросил вошедший в комнату управляющий. «Я уверена, что когда случился пожар, ее мужа не было в доме», — сказала Нэнси. Следователи не нашли никаких следов того, что кто-то находился внутри. Но, несмотря на эти слова, Нэнси охватили сомнения. Откуда ей знать, что Феликс Рейблд в этот момент не находился в доме? Конечно, там никого не нашли. Но что, если взрыв? Нэнси выкинула из головы эти ужасные мысли. Миссис Рейблд немного пришла в себя и села. Выпив протянутый Нэнси стакан воды, Женщина уже казалась менее взволнованной. — Вы, должно быть, ошибаетесь насчет вашего мужа, — мягко сказала Бес. Нет, нет, — прорыдала женщина. В ночь перед пожаром он отправился домой, чтобы встретиться там с одним человеком. У меня было плохое предчувствие, я пыталась его остановить, но он меня не послушал. С тех пор о Феликсе никаких известий. Миссис Рейблд, не выдержала и громко зарыдала. Нэнси спросила, как зовут человека, с которым собирался встретиться Феликс Рейблд. Не знаю, — ответила женщина. — Феликс никогда не посвящал меня в свои дела. Он злился, когда к нему лезли с вопросами. Помню только, что Феликс волновался из-за предстоящей встречи. — Почему? — опасался физического насилия. Нэнси с подругами невольно сглотнули. Если у мистера Рейблта была назначена встреча с Джосс Венсоном, то это еще одна улика против шведского изобретателя. В этот момент в комнату вошел доктор. Он живо выгнал всех из комнаты, настояв на том, что пациентке нужен покой. Нэнси и ее подруги вышли вместе с остальными. «Ну что ты теперь думаешь?» — напряженно шепнула Джордж. «Я думаю», — серьезно ответила Нэнси что все оборачивается против бедного Джос Венсона. Девушки обедали в полном молчании. Им не хотелось обсуждать это дело при посторонних, но они были слишком озабочены, чтобы говорить о чем-то еще. Пообедав, Нэнси остановилась у стойки регистрации и спросила портье дорогу до Стэнфорда. — Срежьте около горы Саньвью, — посоветовал он. — Так в два раза короче, чем по главному шоссе. Нэнси поблагодарила его, и девушки пошли к машине. Когда они уже собирались отъезжать, их остановил полицейский. «Небольшой совет, юные леди», — сказал он. «По нашим данным, в окрестностях скрывается опасный преступник, поэтому не берите попутчиков и запирайте двери своих комнат в отеле». «А что он сделал?» — испуганно спросила Бесс. «Он подозревается в поджоге и грабеже. К тому же может быть вооружен...» и применить оружие против всякого, кто встанет у него на пути. «Как его зовут?» — спросила Нэнси, с замиранием сердца ожидая услышать имя Джо Свенсона. К ее облегчению патрульный ответил, что полиция все еще пытается установить личность преступника. Но будьте осторожны. И если заметите что-нибудь подозрительное, обязательно сообщите в полицию. «Обязательно», — пообещала Нэнси, и подруги уехали. Через восемь километров она свернула на короткий путь, пролегающий через гору Сан-Вью. Извелистая дорога, окаймленная плотным рядом деревьев, и под леском оказалась заброшенной. Бес поежилась. «Это самый глухой район в округе», — нервно воскликнула она. «Именно в таких местах и скрываются беглые преступники. Ради бога, Нэнти, прибавь газу!» «Что за жуткая дорога?» — вскоре пробормотала Джордж. «Будет забавно, если мы наткнемся на выглядывающего из кустов Джо Свенсона». «Забавно?» — спросила Бэс. «Да я умру от страха. А ты, Нэнси?» «Ну, не знаю», — честно призналась та. «Ведь я как раз хочу его найти». «Я тоже», — ответила Бэс. «Но я не горю желанием наткнуться на кого-нибудь в этом захолустье». Нэнси не ответила, и ее подруги заметили, что она пристально вглядывается в лес. Ты правда думаешь, что среди деревьев может прятаться преступник? С тревогой спросила Бэс. Нэнси кивнула. Вполне возможно. Поворачивай назад, взмолилась Бэс. Кто знает, что он может с нами сделать? Не трясись ты так, посоветовала Нэнси. Нам ведь надо выяснить, работает ли Джос Венсон в Стэнфорде. Проезжая по извилистой дороге, девушки то и дело озирались по сторонам. Вдруг Бесс вскрикнула. «Там впереди на обочине какой-то мужчина, и он просит нас остановиться! Не делай этого, Нэнси!»